Андерс Деламот. Осеннее преступление. Моим мальчикам, которые в один прекрасный день завоюют мир. Муниципальный округ Неданос и поселок Мёркобю, подобно рафтинге из конца лета, вымышлены. «Однако на их создание меня вдохновили родные места на северо-западе Сконы, главным образом бьюв, Остров и свалюв, раскинувшиеся на прекрасных склонах сюде Описанные Описанная в романе «Каменоломня» существует в реальности, как и ее литературная сестра, она не отмечена на карте. Однако уже ни одному поколению купальщиков известно, где она находится, так же, как им известно, темная вода так глубока, что даже в сконы в разгар лета оно не нагревается выше двадцати градусов. Там за окном роняют листья, в осенней дреме дерева, и с летом вдаль уходят тихо твои слова, мои слова. Наш огонь души потушен пылью снежной, осень унесла любовь мой друг. Лишь в ночной тиши твой образ нежный в памяти моей возникнет вдруг джонни мерсер давайте листочки сказал ветерок летимте со мной поиграем денек наденьте наряды красные с золотом ведь лето прошло земля ждет холода джордж купер пролог вода начинала свой путь где то в темных глубинах эскера сложенной ледниками гряды Бежала из-под наружу с таким напором, что прорывалась вверх, с усилием преодолевала метр за метром через скальную породу, плотный песок и глину. Эскер выселся на 200 метров, и без человеческой помощи вода быстро теряла скорость. Поворачивала и текла вниз, между корней лиственного леса, покрывавшего склоны, и под конец растекалась ручьями в крутых оврагах, прорезавших склоны ледниковых валов. Но в начале XX века на вершине Эскера на самом хребте заложили каменоломню. Диабаз и амфиболит, жесткие черные масти горные породы, такие хороши на могильные плиты. Человек жадно разбивал кайлом, взрывал породу и вгрызался все глубже в скалу, до того самого дня, когда шахта пересеклась с водой, и подземной реке открылся легкий путь на поверхность. Вода отблагодарила человека тем, что вырвалась наружу с силой, какой никто и представить себе не мог. Через какие-нибудь полгода насосы переломались, механизмы развалились и каменоломню забросили. Место пришло в запустение. Вода превратила пролом в глубокое озерцо, с трех сторон ограниченное темными крутыми скалами. С четвертой стороны протянулся на несколько метров пляж. Лес поглотил подъездную дорогу, Поросль отвоевывала свои владения. Наконец на месте старых бараков остались только заросшие развалины, да пятачок берега, где камень слежался так плотно, что никакая жизнь уже не могла сквозь него пробиться. Каменоломню открыли заново лишь в 60-е, когда лесовозам потребовались новые волоки. Вход туда, конечно, был запрещен, но со временем в это красивое уединенное место стали бегать купаться местные ребятишки. Здесь можно было встречаться и делать что угодно, не боясь попасть под чей-нибудь бдительный взгляд. К этому времени никто не помнил глубины каменоломни. Некоторые говорили, что вода уходит на 20 метров ниже поверхности, другие, что на 40. Иные даже утверждали, что каменоломня вообще не имеет дна. А возможно такое или нет, бог знает. Много ходило слухов о том, что скрыто на глубине. Остовы автомобилей, воровская добыча, останки давным-давно пропавших людей. Росказни множились как хотели, чем дальше, тем диковиннее. Но те, кто лично наведывался к каменоломне, были уверены в двух вещах. Что черная вода так глубока, что даже в разгар сконского лета не нагревается больше, чем на 20 градусов. И что кто-нибудь из парней, которые повадились забираться на дальний обрыв и нырять с самого высокого выступа, рано или поздно свернёт себе шею. Чтобы достать тело из воды, понадобились четверо пожарных. На усыпанном острыми камешками крутом берегу, найти опору для ноги было непросто, пару раз мужчины спотыкались и выпускали ношу из рук. Вода будто противилась им, желая удержать тело у себя как можно дольше. На расстоянии казалось, что молодой человек спит, он лежал на спине. Закрытые глаза на бледном умиротворенном лице вот-вот проснется. Но когда село с глухим страшным стуком положили на каталку, иллюзия развеялась. С одеждой длинных волос юноши стекала холодная вода, смешивалась с кровью из пробитой головы и собиралась в розоватые лужицы на носилках, чтобы потом, собравшись силами, впитаться в сухую жесткую землю и исчезнуть в темноте. «Вода всегда стремится в самую низкую точку», – подумал полицейский, стоявший поодаль. «Может записать, пролистать блокнот до последней страницы, где собраны похожие мысли. Незначительные размышления, которые не имели отношения к полицейской работе, но которые все же следовало записывать, может, чтобы уравновесить другие записи. Но полицейский все медлил на странице, которую только что начал». Вверху страницы он написал место, время и дату, всего через несколько минут после того, как вышел из машины. «Каменоломня Мёркабю, 0554, 29 августа 1990 года». Под верхней строкой он оставил место для имен четырех молодых людей, топтавшихся перед ним с пепельно-серыми лицами. Ребята старались не смотреть на носилки, но их словно тянуло бросить взгляд именно туда. Полицейский знал этих ребят, знал, в каком году они закончили школу, знал, живут они на гряде или внизу в поселке, знал даже, как зовут их родители и где они работают. Обычно ему нравилось выезжать на вызовы в сельскую местность, личные знакомства, приятельские отношения, но этим утром полицейскому впервые захотелось работать в городе. Он принялся записывать имена в столбик. Александр Морель, Карина Педерсон. Бруно Сорди, Мари Андерсон. Всем по девятнадцать лет, так же, как юноши на носилках. Недалее, как в июне, полицейский видел всех в кузове грузовика. Студенты торжественно проезжали по поселку, пили пиво из банок, дудели в дудки, размахивали белыми фуражками, вопили от радости. Их ждет такое будущее. «Симон Видье», – записал полицейский в самом низу страницы – и подчеркнул оба слова двойной чертой. Он уже знал, кто жертва, хотя написать это имя означало для него сделать ситуацию совсем невыносимой. В коммуне Неданос все знали Симона Видье. Вундеркинд, один на миллион, парень, который завоюет мир, увидит удивительные места и возьмет в это путешествие родной поселок со всеми его жителями. Но история Симона закончилась в холодной черной воде, в провале всего в нескольких километрах от родного дома затрещала рация и суровый хорошо знакомый голос продиктовал инструкции которые полицейский тут же записал алекс папа уже едет сказал он одному из ребят широкоплечьему спортивному парню с борцовскими ушами пельменями его имя шло в блокноте первым парень в ответ коротко кивнул полицейский еще раз взглянул на четверку наморщил лоб и сделал под именами несколько пометок. «У Мари Андерсон мокрая одежда», — записал он. «У Александера Муреля Карины Педерсон и Бруно Сорди одежда сухая». Возможно, это бессмысленное наблюдение, факт, не имеющий никакой ценности. Во всяком случае, именно это полицейский будет утверждать потом, когда формулировка просочится в полицейский рапорт, и люди станут спрашивать, что означают эти 15 слов». Но о грядущих трудностях полицейский еще не знал, он знал только, что у него есть задание и его следует выполнить, надо задавать вопросы, а ответы записывать в блокнот, страница за страницей. «Итак, что же произошло?» Он старался говорить как можно мягче, ни один из четверых не ответил, ребята перестали наконец бороться с собой и теперь не сводили глаз с носилок. Красноватая вода продолжала сочиться из пробитой головы Симона Ведзье и уходить в самую низкую точку дальше, ниже, в темноту.